Бежать. Вениамин даже было подвинулся ближе к борту, но мысль о родных остановила его. Дочери, внучки здесь в городе, любимая серах, Всего несколько полетов стрелы до них. Как же он убежит, так и не повидав своей семя? Взошла луна, и город увидели все. Провиднелось то, что казалось лишь тучей, и все вместе с Вениамином различили теперь чистокол стен, петлей избегавших к воде, остров посреди реки и наплавной мост к нему с обоих берегов. Белый дворец высокой белой башней блестел на острове, и на крыше дворца прыгал и тянулся к луне человек в белом длинном одеянии. «Царь молится!» «Просит у Луны помощи», — объяснил Вениамин, толпившимся вокруг него. В большинстве среди них были армяне каменотесы. Они спешили на родину. Побоялись, что война Руси с Казарами затянется, и упросили полководца русов, молодого Святослава, сына Ольги, пропустить их вперед в войско, чтобы они успели проплыть мимо города до открытия военных действий. Армяне покляли Святославу на кресте, что будут молчать о войске. Вениамин обманул армян, сказав, что Святослав разрешил ему уйти с ними. Когда подплыли вплотную к городу, ворота были уже закрыты, но староста армянской артели взял мешочек с серебряными монетами, пошел под ворота, и не прошло много времени, как серебро сделало свое дело. Вениамин назвался в воротах торговым гостем из Самбатаса, Вышгорода. Стражники подозрительно посмотрели на потрепанной тузорки кувшин на голове Вениамина, на затрепанную пеньковую веревку, подпоясывавшую его халат. Однако допытываться, где его купеческий товар не стали, Вениамин протянул им монету. Потом он лежал на земляном полу караван-сарая, Рядом с быстро захрапевшими армянами каменотесами, вслушивался в шаги арсии, в стороживших караван сарай, и представлял, как с рассветом, едва по городу можно будет ходить, пойдет искать дочерей. Гениамин проснулся, почувствовав, что его сильно трясут за плечи. «Спишь, почтенный купец, а люди ждут тебя давно в доме собрания. Поблагодари меня, что я пришел за тобой». Меня зовут Мазбар, я торговец, а еще записан наблюдателем за луной при храме. Я, как узнал от стражников, что с караваном сверху единоверец сплавился, сразу побежал всех, оповестил про тебя. Иди же скорее молиться нашему богу почтеннейший, не томи людей. Гениамин встал с земляного пола, достал из своей котомки другие одежды, начал переодеваться. Он сообразил, что идти ему совсем рядом старый молитвенный дом, что за караван сараем. Он не удивился, что его позвали. Все было по обычаю. Любой прибывший единоверец, справив неотложные дела, спешил в кенасу для очистительной, после странствий с товарами по чужбине среди инопленников, молитвы. Ну, а там его ждут все. И он имеет полную возможность сочетать Бога и пользу, душу очистить. И сразу себя людям показать, знакомство восстановить, людей поучить, рассказать про цены там, где был, про товары ходовые, про обычаи, и сам перенять себе полезное. Когда Вениамин переоделся, то Мазбар поглядел на него с испугом. Вениамин-то вдруг снял с себя одеяние достойное, а надел, имевшееся оказывается с ним в запасе, вовсе к божьему делу непригодное. Однако в испуге Мазбара вскоре появилась и какая-то радость. Уж не от возможности ли новой сногсшибательной сплетни. От того и не сделал Мазбар Вениамину никакого попрека. Во дворе караван сарая Вениамин остановился. Понадеялся, что при полной луне разглядит свой тополь, тот, что рос у пепелища, где когда-то был его дом. Тополя Вениамин не различил. Но все равно, глядя в его сторону, опустился на колени, стал молиться. Масбар все торопил его, и Вениамин, молясь, представил, как и в самом деле нетерпеливо должны ждать его в старом молитвенном доме. Мир полнится слухами. Да и сам он, Вениамин, состояв в последние месяцы послом Хазар при Ольге, известил Иосифа о сборах большого войска, начатых Ольгой. И хоть не сама Ольга, ни ее сын Святослав, полководец, не объявляли, что собирается основать Третий Рим, однако на каждый роток не накинешь платок, и никому не запрещено было догадываться, что племена на Руси собираются, как пальцы на руке, в один кулак, чтобы сначала содануть этим кулаком по своему давнему врагу на востоке и обеспечить себе тыл, с торговым выходом через Каспий в Китай, Индию и Халифат, а затем попробовать перенять славу у нынешнего Второго Рима Византии. Ольга хитра крестилась в Новом Риме сама и готовит из-под волькрещение Руси. Уж не для того, конечно, чтобы из-под руки базилевса глядеть. А тогда для чего? Ясно, что для того, чтобы единой верой многие народы объединить и Третий Рим поставить. Вениамин понимал, что именно о Третьем Риме и ждут сейчас больше всего новостей в родной общине, куда он сейчас придет. Он даже представил, как стоят они сейчас все тихо и молча, тесно прижавшись друг к другу под низким и душным потолком молитвенного дома. Базарганты, купцы, ведущие местную торговлю, менялы, посредники, арбузники, меховщики, клеевары, другие ремесленники. Может быть, даже и кто из его венеминовых зитьев, если какая из дочерей уговорила мужа перейти в свою веру. Сейчас все не прослышали про гостя из Руси и сбежались на молитву. Затаив дыхание, стоят, делают вид, что молятся, А сами ждут одного, чтобы успокоил их гость. Среди тех ведь, что придут в Старый молитвенный дом, не будет ни узурпатора власти Иосифа, ни ожеревших работорговцев, которые ради успеха всемирной работорговли, не моргнув глазом, разделили бы мир на две части. Избранное крошечное племя работорговцев и всех остальных рабов. Ни завулонов, ни пуришатдаев у которых торговые дома и на западе, и на востоке, а деньги на случай войны давно переведены в безопасное место. Здесь, в старом молитвенном доме, его встретят такие же, как он сам в сущности, незлобивые и работящие люди, и они будут с надеждой заглядывать ему в глаза, чтобы он их успокоил. Сказал, что не будут страдать они за подобных фанхасу, что смогут... И еще какое-то время никуда не бежать прочь, не идти в скитание, а обыкновенно заниматься своим ремеслом или торговлей и ласкать вечером своих детей и делить ночью ложе со своими приятными женами.